Глава двадцать восьмая Всё ещё злая на файергарда, да и на Корнелию, Лиза бодро вышагивала по лесной тропе, таща за длинную ручку бочку. Та подпрыгивала, стонала, скрипела, но катилась. Вскоре дорожка выровнялась, и идти стало веселее. Лиза шла долго, досады и злость испарились деревья вокруг стали высокими подлесок измельчился а в воздухе отчетливо разносился грибной запах странно по всем подсчетам лиза уже должна была выйти на окраину санстрома однако деревья вокруг не редели не шелестели листвой наоборот сосновые ветви вон где высоко упираются в черное небо стволы вон какие длинные голые много их Среди высоченных выделяются стволы поменьше, толстые, разлапистые. Стоят себе, словно люди в землю вросли. Вдруг под сумрачным светом ленивой луны Лиза заметила, как стволы эти зашевелились, сделали пару шажочков, замерли на мгновение и снова пошли. «Прямо на нее пошли!» Со всех сторон пошли, и не стволы уже виделись Лизе, а кряжестые, лохматые, бородатые мужички. «Мамочки!» — пропищала Лиза. «Откуда это к нам такую разлюбезную красавишну принесло?» — хриплым, скрипучим голосом проговорил один. Лиза бросила на него настороженный взгляд. Он был выше остальных своих товарищей и всего лишь сантиметров на пять пониже Лизы. Грудь выпятил, подбоченился, заломил широкополую шляпу на самый затылок. Лицо его полностью закрывала неухоженная черная борода, из которой лишь торчал мясистый нос да темные глаза бусинки. Мужичок нагло протянул руку и дотронулся до лизиных волос. Та взвизгнула и отпрыгнула назад, натолкнувшись на бочку. Бутылечки внутри призывно звякнули. «Чего это у нее там?» Засуетились низкорослые, словно грибы, мужики. «Не вашего ума дело!» — бойко огрызнулась Лиза. «Ишь ты какая!» — хмыкнул Чернобородый, судя по всему, главарь этой шайки. «Красивенькая да горяченькая!» Он сделал шаг к Лизе, его братья тоже приблизились. Лиза выставила вперед руки и зашипела. еще один шаг и... и... и что?» — засмеялись мужички. «Смотрите, разбойнички, какое сокровище к нам закатилось!» «Чернобород, ты в бочку ее глянь! Что она там прячет? Может, ромовая лаком ей везет. «Успеется!» — противно засмеялся Чернобород. «Дайте на красоту нездешнюю полюбоваться!» «Женщин мы, кажись, месяцев шесть даже издалека не видели, а тут сама пришла!» Он ухватил Лизу за плечо. Та, решив, что ей пришел конец, совсем растерялась и забыла, что она ведь ведьма и умеет худо-бедно колдовать. Единственное, что смогла Лиза сделать для спасения своей жизни и девичьей чести, это завизжать. Однако крик ее только раззадорил разбойников. Они дружно загоготали. «Голосистая? Поё так и воронье. «Сам ты воронё, урод грибной!» Тут же отфутболила нахала Лиза. Страх страхом, а терпеть хамство в сторону своих певческих талантов она не собиралась. И вот к Лизе уже потянулась рука еще одного разбойника. Мужик противно захихикал. Вдруг откуда-то сбоку в него влетел огромный рыжий ком и, шипя и царапаясь, вцепился бандиту в седую бороду. А! -а, -а, -а! Заорал он колдовское выродье! Кошка. А это была именно она, добычу не выпускала и острыми когтями драла мужику бороду и щеки. Он упал и начал кататься по земле, безумно крича от боли. Его товарищи от неожиданности оцепенели. Лиза же, придя в себя, размахнулась и врезала кулаком чернобороду прямо промеж глаз. Он взвыл. Ах ты ж, какая штучка! схватился чернобород за нос, но тут же бросился на Лизу и вцепился ей в плечо. Она решила без боя не даваться и, взяв пример с Корнелией, ухватилась за бороду разбойника и начала ее драть. На помощь к товарищам поспешили остальные мужички. Лиза прикинула, что если ей удастся обездвижить главаря, то с другими мужиками они с кошкой справятся. все таки разбойнички эти необычно мелкого росточка, словно дети. Правда, широкоплечие и крепкие. Уложить черноборода не получилось». Лиза лишь выдрала порядочный клок волос из его скатавшейся бороды. Кошку отцепили от несчастного разбойника и отшвырнули подальше. Та взвизгнула почти по-человечьи. Лиза тоже шипела и отбивалась, но силы были неравны. Она зажмурилась, пытаясь загадать хоть что-нибудь, чтобы ее неловкое колдовье смогло спасти и ее, и Корнелию. В воздухе разнесся удушающий запах болотной вони, послышалось бульканье и крики. Лиза почувствовала, что цепкие руки черноборода ее больше не держат. Распахнув глаза, она увидела, что последние разбойники, залитые зеленой жижей, хлюпая и постановая, убегают и пытаются скрыться за деревьями. Вскоре на поляне остался лишь Чернобород, пригвожденный к земле болотным смрадом, и Ричард Файергард, вооруженный тушителями. Фаергард! Огнево отродье!» — прорычал разбойник. «Я тебя предупреждал, чтобы ты прохожих не трогал». «Я и не трогал! Она сама пришла!» Ричард бросил на Лизу злой взгляд. «Девчонка глупая, не местная, заплутала в лесу, а ты тут как тут». «Кто не туда пошел? в грибное логово пришел. крякнул Черноборот. Огнеборец зарядил струёй жижи прямо в наглую морду главаря шайки. «Пфу-фу, устань! зафыркал он, от тины. Еще раз узнаю, что вы мирных путников пугаете, Огневец насажу на ваши бороды. Да мы б не тронули твою девицу, оправдывался Чернобород, только хотели посмотреть, что она в бочке тащит. Врешь, пискнула Лиза. Ты ко мне грязные ручонки тянул и смотрел лиловым глазом. Каким еще глазом? возмутился Чернобород. А ну ползи отсюда. Или я исполню обещанное, пригрозил Ричард. Разбойник поднялся на четвереньки. И так и пошел, словно собака, перебирая конечностями. Лиза тем временем взяла на руки Корнелию осмотрела ее шорстку. Кошкины глаза излучали испуг. Рыжий клок с пуза был выдран. Передняя лапа неестественно выгнута, видимо, сломана. Корнелия жалобно мяукнула. Ничего, до свадьбы заживет, погладила ее Лиза. Из-под руки ее вырвалось зеленоватое свечение, обдав теплом а через секунду кошка стала как новенькая. Рыжая шерсть лоснилась шелковым блеском. На месте вырванного клока появился новый подшёрсток. Лапа зажила. Корнелия благодарно лизнула Лизину руку, заглянула ей в глаза и, спрыгнув, убежала по направлению к Санстрому. Подняв глаза, Лиза наткнулась на укоризненный взгляд Ричарда. — Я же просил меня подождать. — Я думала, сама дойду. Вот и дошла. Прости. Что ж теперь, махнул Ричард рукой. Пошли домой. Лиза семенила рядом с Ричардом, который выхватил у нее ручку бочки. На болото задем сначала всю жижу на них перевел. А почему они жижи боятся? Заколдованы! Пожал плечами Ричард. А почему они мелкие такие, на грибы похожи? По любопытству Лизы не было конца. Не знаю, они давно в этих лесах обитают, народ пугают, но фаергарды их загнали поглубже и особо пакостить не позволяют. Так почему же сегодня они вышли? Это не они вышли, Лизи. Это ты не туда пришла. Заблудилась, вздохнула она. В следующий раз захочешь показать характер и пойти в лес, предупреди меня. Лиза почему-то не стала ерепениться и просто кивнула. Спасибо, что спас. Пожалуйста. «И свалилась же ты на мою голову!» — снова проворчал Ричард. «А фаергарды что же? Выходит, не только огнеборцы?» — спустя какое-то время поинтересовалась Лиза. «Мы за порядком следим, чтобы все шло своим чередом, чтобы люди спокойно жили». Он одарил Лизу таким взглядом, что она поняла. Ричард считал ее источником всех бед нынешних и будущих, а может, и прошедших все-таки приворожу решила она тогда посмотрим как он запоет